«Ах ты потаскуха!» – гневно плеснула от двери. змеёныш ощутил, что не в силах пошевелиться, но убивающая тяжесть слетела с него. Преподобный Бан негодовал. Мало того, что вместо предложенного совместного моления монаха сперва уговаривали выпить вина, после целое сонмище служанок норовило потереться о шалинского иерарха то пышной грудью, то пухленьким бочком а Осановный негодяй, инспектор Ян, только посмеивался и предлагал не стесняться. Так еще и эта дрянь насилует доверенного баню юного инока. «Поокасть!» Монах замахнулся, чтобы отвесить наглой девке за трещину, но рука его была перехвачена. Святая сестрица крепко держала баню за запястье. И монах вдруг понял отчетливо и страшно. Не вырваться. Стальной обруч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 Отразилось изумление. «Держись!» – прохрипел змеёныш, пытаясь сплысти с проклятого ложа. Тело пронзали тысячи невидимых игл Сознание мутилось. Кожа словно плавилась. Мышцы, то вспенивало острой болью, тот пускало, бросая в пот. «Приступ!» – обречённо подумал лазутчик. Приступ для него означал то же, что и похоть святой сестрицы – смерть. Но совсем рядом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 Зато встал монах. И курильница, похожая на журавля или на патриарха обители близ горы Сун, смоченная кровью выжившего в вобиринте манекенов, смаху ударила в голову твари, заставив отлететь назад, хотя бы на шаг от поверженного змеёныша. Всё на миг застыло, как иногда на пейзаже работы известного мастера падение застывает водопад, и кажется, вот сейчас Сейчас случится нечто, и вся окаменевшая под кистью вода обрушится вниз, смывая свиток, стену, реальность, возомнившую себе невесть что. змеёныш понимал, что умирает. Стены комнаты ушли далеко-далеко, горами возвышаясь на горизонте, и на одной из стен возникла картина. Канцелярия, столы, полки со свитками, человеческий череп с тушью на дальнем столе. И похожий на медведя черт гневно встопорщившийся многочисленными рогами-шипами. «Ах ты потаскуха!» — взревел черт, словно задавшись целью воспроизвести недавний выкрик баня. «Мы тут с ног сбились. Недоумеваем. Замок цел, решетки целы, а девятихвостый нект как нет. Из ада Фэньду бегать вздумала скотина чернобурая. Так я тебе побегаю и поскочу, стража!» Святая сестрица выгнула спину горбом, отскочила за кровать, как раз туда, где не так давно от нее же прятался змеёныш Но черт Лоча кинулся следом, вихрем вынесшись из картины на стене и принялся оглушительно свиристеть висевшую у него на косматой шее свисток. Свисток и впрямь был адский, аж уши закладывало. Картина ожила. Поросшие белесой шерстью великан Якши являлись один за другим, громыхая доспехами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 «Головами ответите! Душу! Выну! Вставлю! И опять выну! Взять! В тюрьму ее! Под неусыпную охрану! Живо!» Обнаженную женщину волоком подащили к картине. И странное дело, с каждым шагом тело ее менялось, сжимаясь, обрастая густой шерстью, уменьшаясь в размерах. Вскоре якши во главе свойным начальником заталкивали в картину черно-бурую лисицу о девяти хвостах а та искошно скулила и норовила лизнуть лапу неумолимому черту Лоча. Ну куда там, адский чиновник был при исполнении. Перед тем, как окончательно потерять сознание, лазутчик жизни увидел. Там, в картине, в стороне от стражей, черта и девятихвостой лисы, стоит грузный канцелярист с табличкой на поясе и невесело улыбается, глядя на разгромленную комнату и почти бесчувственного змееныша. Прости, судья Бао, еще раз хотел сказать змеюныш Цай, и не смог.